Глава 8 В Фениксе я додумалась отдать ушастика на попечение местной конюшни. Конечно, за постой в стоили пришлось заплатить, но все лучше, чем если бы мул весь день ждал меня посреди улицы. Уже знакомый мальчишка пообещал, что его покормят и почистят. Последнее меня заинтересовало больше всего, так как я понятия не имела, как ухаживать за мулом. Когда к назначенному времени я подошла к конторе Wells Индастрис», то столкнулась с мистером Рогинсом. «Мисс Белл! Отлично, отлично!» — кивнул он. «Архимагдариус как раз уже на месте!» Мы перешли дорогу и оказались под навесом небольшого дома. Вывески никакой не было, даже элементарные таблички, указывающей, что здесь можно получить помощь целителя. В приемной на старом кресле с протертыми подлокотниками сидела пожилая леди и вязала. Под нее с сопливым носом крутилась девчушка лет семи, и от скуки листала старую пожелтевшую газету для посетителей. «Мисс Белл, присядьте, я поговорю с архимагом Дариусом», сказал мистер Рогинс и повернулся к пожилой леди. «Целитель один». «Если не считать бутылки, то да», заметила та, не отрывая взгляда от рукоделия. «Ну что вы такое говорите, миссис Саволь», с укором покачал головой мистер Рогинс и, коротко постучав, прошел в кабинет архимага Дариуса. Чувствуя неловкость, я села напротив дамы с девочкой. «Доброе утро», — улыбнулась я. Меня окинули чопорным взглядом, будто взвешивая, достойна ли я ответа. «Доброе утро. И на будущее, юные леди, если вы здороваетесь с незнакомыми людьми старшего возраста, не мешало бы представиться». «Со старыми ворчливыми дамами мне приходилось иметь дело и раньше, так что я пропустила замечания мимо ушей». «Я Кайли Белл, новая...» «Какая в бездну помощница!» — донесся крик из-за двери. «Мне целители нужны, а они недоучки!» Краска стыда залила лицо. Еще никогда в жизни мне не хотелось так сильно провалиться в ту самую бездну. «Что ж, очень приятно», — сказала старушка. Меня зовут миссис Саволь, а это моя внучка Сельма. Приятно познакомиться. Я вымученно улыбнулась в ответ. Прошло еще несколько минут полной тишины. Криков, слава Светлоокая из-за двери больше не доносилось. Ну, все, показался мистер Рогинс. Его лоб покрывали крупные горошины пота. Выглядел он неважно, того и гляди, удар хватит. Я договорился с архимагом Дариусом. «Он очень рад возможности с вами работать. Можете пройти в его кабинет, мисс Белл!» «Ага, вопли его радости даже здесь было слышно», заметила миссис Саволь, позвякивая спицами. Мистер Рогинс тяжело вздохнул. «В общем, удачи! На новом месте, мисс Белл!» Он ушел, а может быть и сбежал. Я посмотрела на старушку. «У вас, наверное, прием? Хотите пройти первый?» «Нет-нет, у меня еще есть время. Идите, милочка, нам с Сельмой спешить некуда». Она махнула рукой в сторону кабинета архимага Дариуса. Подозреваю этой особе, было интересно прежде всего подслушать наш разговор, но делать нечего. Я расправила на темно-синей юбке складки и прошла к архимагу Дариусу. У него был совершенно обычный кабинет целителя. Письменный стол, кушетка, ширма, шкаф со всеми необходимыми артефактами, инструментами. Выглядело помещение вполне прилично, не хуже, чем у столичных специалистов. Сам Архимаг сидел за столом и с крайне недовольным видом изучал мои документы. Я же воспользовалась возможностью разглядеть знаменитого целителя. Архимаг Дариус ничем не отличался от портрета в холле Академии полноватый, с круглым лицом, жидкими, прилизанными на бок волосами и причудливо изогнутыми кончиками усов. «Доброе утро, я Кайли Белл, буду вашей помощницей», решила представиться еще раз, когда молчание затянулось. «Почему экзамен не сдали?» прямо спросил Архимагдариус. «Я знаю, его она отлично, просто переволновалась». «Все три раза?» едко заметил он. «Да?» призналась я и снова покраснела. «Вы... вы можете связаться с моим куратором Архимагес Ситути, она даст рекомендацию, если не верите. Я хороший специалист, знаю теорию и по практическим занятиям у меня отлично. Посмотрите на табель с отметками, там... там нет плохих оценок. Я не какая-нибудь двоечница». Архимагдариус молчал. «Мною явно были недовольны, и я судорожно соображала, как исправить ситуацию». «Понимаю, вы, видимо, ждали кого-то с законченным образованием, но я правда очень старательная и способная. Пожалуйста, дайте мне шанс, я вас не подведу». «На кой мне ваша старательность, если вам запрещено практиковать?» раздраженно бросил он, затем достал из ящика бутылку, плеснул ее содержимое в грязную кружку и залпом выпил. Настойка, полезно для желудка», — пояснил он. Я сделала вид, что поверила. «Значит так, будешь делать, что я скажу. Раз в эту забытую богами дыру не едут нормальные специалисты, придется работать с тем, что есть. Иди, переодевайся в халат. Я пока приму старую Грымзу». «Кого?» «Ты что, глухая?» С серьезным видом спросил Архимагдариус. Я замотала головой. Махнув на меня рукой, он встал из-за стола и открыл дверь в кабинет. «Мисс Саоль, прошу». Она чинно прошла в кабинет вместе с внучкой. «Вы еще здесь?» — зыркнул на меня Архимагдариус. «Да, я... А во что переодеться?» «В халат!» — рявкнул он. Я вся съежилась. «Ох, да, конечно, халат. А где я могу его найти?» «Как вариант среди своих вещей!» — процедил сквозь зубы Архимагдариус. «Но я думала, мне все выдадут на месте...» — растерянно произнесла я. Наверное, если бы взглядом могли убивать, то от меня осталась бы кучка праха. На выручку пришла Сельма. Девочка принялась изучать содержимое медицинской этажерки, чем переключила на себя внимание. «Сельма!» — попыталась одернуть ее бабушка, но было уже поздно. Один из инструментов полетел на пол. «Ах, какая любознательная малышка!» Фальшиво умилился Архимагдариус. «Миссис Саволь, у меня наконец-то появилась ассистентка. Пусть она присмотрит за вашей внучкой, а мы спокойно обсудим ваше состояние». Пожелая леди возражать не стала. Я же как можно дружелюбнее протянула руку девочке. Она вытерла рукавом нос и тут же уцепилась за мою ладонь. Что ж, сопли не самое страшное, в чем целителям иногда приходится пачкаться. «И давно у тебя носик заложен». — спросила я, присаживаясь около Сельмы на корточке, когда мы вернулись в приёмную. Она неопределенно пожала плечами. «Чихаешь часто?» На этот раз Сельма кивнула. «А глаза слезятся?» «Иногда мне хочется плакать». «Плакать, когда хочется, это нормально. Но вдруг бывает так, что ты вроде и не хотела плакать, а из глаз льются слезки. Она снова пожала плечами, ища взглядом, за что бы зацепиться. Сельма явно начинала скучать. Вздохнув, я решила позже поговорить с ее бабушкой. Через полчаса госпожа Саволь вышла из кабинета целителя. Я подошла к ней вместе с Сельмой. «Вы, должно быть, заметили, что у вашей внучки заложен нос. Ее стоит показать Архимагу Дариусу». «Нет нужды», — отмахнулась госпожа Саволь. «У Сельма аллергия». За несколько месяцев Архимаг не смог установить аллерген, так что приходится терпеть неудобства. Она взяла внучку за руку, чтобы уйти. Но постойте, а как же зелья, снимающие симптомы? Архимаг Дариус... Естественно, у нас есть дома бутылек на случай острого приступа, но я не вижу смысла постоянно пичкать ребенка зельями из-за такого пустяка, как насморк. Она демонстративно отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Но и я не готова была так просто сдаться. «Миссис Саволь, я понимаю, что вы хотите как лучше, но у хронически заложенного носа, особенно у детей, есть серьезные последствия». Она замедлила шаг, кажется, мне удалось ее заинтересовать. В возрасте с шести до девяти лет длительное дыхание через рот приводит к искривлению зубов, повышается риск ушных воспалений, а в таком месте, как Сайверия, еще и к воспалению бронхов, легких. Кривые зубы — не редкость. Вырастит, и справит уцелитель, если захочет, а все остальное — просто риски. — Все это при необходимости вылечит Архимаг Дариус. отмахнулась госпожа Саволь и вместе с Сельмой удалилась. «И таких здесь большинство», — сказал Архимаг Дариус. «Я не заметила, как он вышел из кабинета». Судя по всему, целитель слышал мой разговор с пожилой леди. «Приходят за лечением, я облегчаю боль, снимаю острые симптомы, а дальше они сами себе лекари, им виднее». В голосе Архимага слышалось раздражение. Вздохнув, он снова окинул меня придирчивым взглядом. «Ладно» идем горь горе-помощница, будем смотреть, на что ты способна». А дальше мне устроили допрос с пристрастием по проверки проверке Архимага Сетутти. Архимаг Дариус требовал объяснять теорию заклятий, затем изображала из себя пациента с симптомами, по которым я ставила диагноз и назначала лечение. Я волновалась, запиналась, оговаривалась, но все же отвечала правильно. «Что ты блеешь?» — говорит четко и уверенно. «Перед пациентами так себя вести нельзя», — отчитывал меня Архимаг. «К твоему мнению должны прислушаться, иначе в лучшем случае больной найдет другого специалиста, в худшем будет заниматься самолечением». «Я... я стараюсь», — попыталась оправдаться. «Что с экстренными?» — спросил он, скрестив руки на груди. «О, у меня все отлично. Я даже поставила рекорд по скорости оказания первой помощи на учебном манекене». А реальных случаев не было. На тех же практических занятиях в лечебнице. «Были?» — с готовностью ответила я. «Мы несколько раз наблюдали за работой команды целителей». «В смысле, наблюдали?» — нахмурился Архимаг. «Так ведь у нас еще не было дипломов, а старшим целителям обычно в такие моменты не до «Все с тобой ясно», — вздохнул Архимаг Дариус. «Как и с твоим обучением». Вот раньше были времена, мы просто лечили пациентов, они выполняли указания. И тебе разжевывай ни процедур, ни отчетностей, все на наше усмотрение. Захотел, новичка обучаешь, захотел, экспериментальные зелья прописываешь. Но ведь это неэтично, возразила я. Ага, а теперь еще и незаконно, погрустнел Архимагдариус. А затем подобрался и посмотрел мне прямо в глаза. Значит так, Кайли Белл, он хмыкнул. «Ну и мечка. Мне помощница не нужна. Здесь нет химчисток, кофеин и светских мероприятий, о которых ты могла бы мне напоминать. Тогда, наверное, где-то здесь есть еще одна лечебница. У вас же частный кабинет, а мистер Моффит говорил про больницу. Возможно, там найдется для меня работа. Где-то же лечатся работники Вэлс фермеры и прочие жители Феникса». Архимаг Дариус расхохотался. «Лечебница! Акстись! Ты по улице с закрытыми глазами ходила!» «Вот это халупа!» — он обвел рукой помещение. «Все, что есть. Я один лечу фермеров, девочек из салуна, конюха, артефакторов и прочий сбор в Ну, и еще несколько приличных горожан-работников местного банка. Теперь понимаешь, в каком мы положении. Я собираюсь поставить вопрос ребром». «Либо мне дают нормального целителя, либо я уезжаю». «Уверена, они найдут вам младшего целителя», — тихо ответила я. «И пусть вы считаете, что для меня здесь нет работы, я все равно буду помогать и стараться изо всех сил». «У Вэлс Астрис в частной лечебнице всего одна дополнительная ставка помимо старшего целителя. Мои услуги обходятся им в кругленькую сумму». Но вряд ли они захотят ради тебя отказаться от лучшего целителя Кастонии. Так что готовься собирать вещи. Но ведь у меня подписан контракт. Компания оставляет за собой право расторгнуть его в любое удобное время. Раздел 4, пункт 6. Я паникла. Неужели все зря? Я проделала такой путь, чтобы получить отворот-поворот от лучшего целителя Кастонии. Боги, это еще унизительнее, чем завалить в третий раз экзамен. Хотя, задумчиво произнес Архимагдариус, я с надеждой встрепенулась. Вижу, ты девушка толковая. Я мог бы пойти на некоторые уступки. Вот, только дайте мне шансы, я не подведу. Архимаг как будто этого и ждал. Вальяжно откинувшись на спинку стула, он принялся рассуждать. «На поиск младшего целителя уйдет много времени. Подозреваю, и тебя-то взяли, так как больше никто не хотел ехать в Сайверию. Ощущение, что для этих офисных крыс нет никакой разницы между дипломированным специалистом и кем-то вроде тебя. Впрочем, повторюсь, ты вроде толковая. Выполняй обязанности младшего целителя, и оставлю все как есть». Последнее прозвучало как гром среди ясного неба. Архимагдариус, Светоч целительской науки Кастонии, предлагал мне нарушить закон. Но я не могу. Мало того, что меня могут посадить, так еще и запретят навсегда вести целительскую практику. Это поставит крест на моем будущем. Прошу вас, все, что угодно, кроме этого. Но кто тебя посадит, а? спросил Архимогдариус. Оглянись, мы в забытой богами дыре. Здесь даже шерифа нет. Как бедняга Джеб сгинул в снегах прошлой зимой, так никого и не прислали. Но пациенты... В большинстве своем неотесанные работяги и прочий малограмотный сброд. Они читать-то через одного умеют. И о законах слышали так, издалека. И то, в основном, касательно разбоя. Всех, кто поприличнее, я взял бы на себя... Ну да что тебя уговаривать, можно подумать, мне больше всех надо. Он встал из-за стола, снял халат и принялся одеваться. Все взвесь и прими решение до конца дня. Я предлагаю неплохую сделку. Поработаешь под моим присмотром, получишь опыт, а через год уедешь в свою академию. Рекомендацию напишу хорошую, замолвлю словечко перед знакомыми архимагами, возможно, даже устрою годовую практику в королевской лечебнице в столице. Мне бы кто такое предложил в свое время. Я так и стояла в его кабинете, пока не опомнилась и не спросила. Дариус, куда вы? Буду сестричка Долли. А вдруг придут пациенты? Записи на сегодня больше нет. Конец месяца. С деньгами у всех туго. Так что драк не предвидится. День будет тихий. В остальных случаях все знают, где меня искать. Так что думай, Кайли Белл, думай. Я вышла следом за архимагом Дариусом. Он закрыл дверь и направился в салон. Завидев его, танцовщицы оживились. Я же стояла около двери и не знала, как быть дальше. Вернуться домой, выслушать кучу нотаций от родителей, а затем смиренно выйти замуж за мужчину, на которого укажет отец? Или рискнуть и нарушить закон? Мне предстояло сделать самый сложный выбор в моей жизни — пойти на сделку «С совестью». «О боги!» — тихо прошептал и принялась мерить шагами крыльцо. «Как же сильно я не хотела возвращаться домой и признавать поражение. Примерно настолько же сильно, как и нарушать закон Кастонии. Все или ничего. И в первом и во втором случае на кону была моя профессия, мое будущее. Если смотреть правде в глаза, условия в «Фениксе» просто ужасные». И Дариус оказался совсем не таким, как я себе представляла. Сегодня целитель пообещал мне золотые горы, но нет никаких гарантий, что завтра он сдержит слово. Довериться такому человеку — чистое самоубийство. Будь я менее упрямой, наверное, уже собирала бы вещи, а не раздумывала над его предложением. Жизнь в городе тем временем шла полным ходом. Мое внимание привлекли люди около отделения банка Wells Finance. Прямо на улице висела табличка со стоимостью унца и золота. Я ничего в этом не понимала, но несколько мужчин достаточно громко возмущались заниженной ценой. Правда, длилось это недолго. Из салуна, поправляя ремень на штанах, вышел Линч. Надвинув на лоб шляпу, он направился к мужчинам. Все они тут же замолкли и предпочли разойтись. Подперев спиной стену, точно сторожевой пес, Линч стоял у банка, пока люди проходили внутрь. Мрачнее тучи они покидали здание, а затем шли в салун тратить заработанные на золоте деньги. Феникс, какой странный город! Я отошла от лечебницы. И ноги сами собой привели меня к лавке. Около двери сидел знакомый пес с ярким ошейником. Привет, дружок, ласково произнесла я. В черте города он показался мне совершенно не страшным. Ну да, крупная собака, охотничьи породы, ждала своего хозяина из магазина, как какой-нибудь столичный пудель или мопс. Пёс вильнул хвостом. «Как у тебя дела, спросила я, и серый хвост завилял. «Хочешь, почешу за ушком, ты будешь хорошим мальчиком?» Пёс игриво гавкнул. Я дала ему понюхать ладонь и затем осторожно погладила по голове. Он нетерпеливо подпрыгнул. Расмеявшись, я совсем осмелела и, присев на корточки принялась требить его уши и чесать густой плотный мех. «Кто у нас хороший мальчик?» — сюсюкала я, и пес смешно отбивал задней лапой, пока я чесала ему за ухом. Ну, точно щенок! «Ты хороший мальчик, серый пирожочек!» Еще чуть-чуть он завалился бы на бок, показывая мне животик, но сзади вдруг донеслось. «И часто ты гладишь диких волков?» Я вздрогнула. Рядом с нами стоял Роан. Скрестив руки на груди, он переводил недовольный взгляд с меня на пса, а затем рыкнул что-то на Сайверском. Понурив голову, животное подошло к хозяину. До меня медленно дошел смысл его слов. Какой еще волк, это это разве не пастушья собака? На нем ошейник, растерянно сказала я, и он, судя по всему, отлично воспитан, расслушается вас. Сайверский ошейник. Этот волк мой, и он дикий. Я с сомнением посмотрела на зверя, которого еще несколько минут назад называла пирожочком. Смутно я припоминала истории про связь волков и сайверов, что они жили бок о бок, точно одна стая. Содержимое желудка совершила кульбит. В будущем мне стоит быть осторожнее. Вот как я натянуто улыбнулась, пытаясь придать себе непринужденный вид. Пусть Роан думает, что я каждый день диких животных глажу. — А что вы здесь делали? — Продавал меха, — ответил он коротко. — Значит, вы все же бываете в городе? — обрадовалась я, сама не до конца понимая, почему. — Редко, — бросил Роан. — Понятно. В последнюю нашу встречу Роан сказал, что Сайвера не ищут помощи в Фениксе, но стало очевидно, что это не совсем так. Раз Роан продавал мех, значит, зачем-то нуждался в наших деньгах. Может быть, тратил их в местной лавке или салуне? Спросить об этом напрямую я не рискнула. Так мы и стояли молча. Я судорожно искала тему для разговора, а Роан... Роан меня изучал. Пристальный взгляд карих глаз был прикован к моему лицу. Казалось, с Айверой ни капли не смущало молчание, а вот меня еще как. О чем он думал? Может быть, у меня испачка на щека, или я кажусь ему странной? Все эти мысли, словно пчел, роились в моей голове. Но вот Роан отвел взгляд в сторону. Волк рядом с его ногами напрягся, не зарычал, но во всей его позе читалась настороженность и готовность в случае чего атаковать. «Тебе, смотрю, все не имется. Волкам в город нельзя!» Я вздрогнула, так как не заметила приближения Линча. Он с открытой неприязнью смотрел на Роана. Но больше всего меня напугала рука. Рука мужчины покоилась на пистолете, что висел на поясе, и кобура была уже расстегнута. «Ты не шериф, чтобы наводить здесь порядки», — спокойно ответил Роан. Шериф в Фениксе, может быть, и нет. Зато есть мой револьвер, чтобы пристрелить твою шавку». Волк утробно зарычал, словно понял, что речь идет о нем. Или ему не нравился Линч?» Слишком открыто последний выражал агрессию. «Прошу вас, не надо никого убивать», — вмешалась я в ужасе, представив, чем все может закончиться. «Волк не сделал ничего плохого». «Господа, господа!» — к нам уже бежал мистер Рогинс. Задыхаясь, он облокотился на колени и посмотрел на Роана. «Приношу извинения за беспокойство, мистер Линч. Можно вас на минутку?» Прищурившись, Линч сплюнул Роану под ноги и пошел за мистером Рогинсом. Итак, открытого конфликта удалось миновать. Идем бросил Сайвер волку. Роан, мне, мне жаль, выпалила я, прежде чем он ушел. Мистер Линч не должен был так говорить. Он прав. Что? удивилась я. По вашим законам диких животных запрещено проводить в город, по крайней мере, живыми. Зачем же тогда вы привели сюда своего волка? Во-первых, я не признаю ваших законов на моей земле. Во-вторых, хотелось лишний раз показать собачьей морде его место. Я окончательно запуталась. Кто такой собачья морда? Линчи или это такая странная кличка у волка? Но уточнить у она не успела. Он пронзительно свистнул и к нему подбежал... Самый большой черный конь, что я когда-либо видела. В длинной блестящей гриве виднелись яркие разноцветные бусины. Без труда запрыгнув в седло, Роан кивнул мне на прощание и направил своего скакуна вниз по улице. Он ехал не спеша, мерно покачиваясь в седле, будто специально показывал, что никого и ничего не боится. Рядом семенил волк. Им вслед неслись ругательства, плевки и проклятия. «Интересно, если бы эти мужчины встретили Роана один на один на дороге, они бы вели себя так же?» «Сомневаюсь. Это, сбившись в свору, работники Wells Индастрис, золотоискатели и прочий сброд чувствовали себя сильными и смелыми. А на деле, на деле уверена, они бы пустились на утек». Я вернулась в приемную к кабинету целителей и уселась на одно из кресел. Решение остаться в Фениксе или уехать было на поверхности. Более того, я его уже приняла, просто мне требовалась минутка, чтобы как-то обосновать свой выбор. Никто не давал мне никаких гарантий. Способность Архимага Дариуса обучать тоже находилась под вопросом. Все могло закончиться очень и очень плохо. Но, несмотря на это, я хотела остаться. Хотела практиковать и быть целителем. Хотела узнать больше о магии Сайверов. Возможно, будь я уверена, что дома меня поддержат родителей, я бы уехала, но глупо думать о том, чего нет. Я встала и решительным шагом направилась в салон. Задрав подбородок, я прошла мимо мужчин, что ошивались около входа. и, Толкнув дверь, попала в совершенно незнакомый мир — танцовщиц, табачного дыма и дешевые выпивки. Сбоку от входа располагался бар. На противоположном конце от двери небольшая сцена с красным бархатным занавесом. Все пространство в центре занимали столики. За одним из них как раз сидел Архимаг Дариус и задумчиво крутил в руках стакан. «Я остаюсь и буду делать все, что вы скажете. Но...» От волнения во рту пересохло. Я взяла стакан Архимага и одним залпом выпила содержимое. Раскалённая лава обожгла рот и провалилась по пищеводу в желудок. «О, боги, что это?» «Настойка на красном перце». Незаменимая штука зимой моментально согревает. Сейчас же лето! Мне не то что говорить. Дышать через рот было больно, я чувствовала себя огнедышащим драконом. А летом она согревает душу, хмыкнул Архимагдариус. Воды! Иначе от прекрасной леди сгорит живьем! Размалеванная девица поднесла мне кружку с водой, и я моментально ее осушила. В общем, я остаюсь, но вы... Я закашлялась, рот все еще жгло. Вы будете отвечать на все мои глупые вопросы и внимательно следить за каждой процедурой, за каждым заклятием и рецептом. Договорились, кивнул Архимагдариус. Сделаю из тебя приличного специалиста. Ну и раз ты согласилась, а первый рабочий день еще не подошел к концу, съезди-ка в местную школу. Там давно пора провести план осмотр. С этим-то ты должна справиться сердце неприятно ёкнуло. вот так сразу к пациентам а если что то найду спросила первое что пришло в голову напишешь записку родителям и пригласишь на прием все не пыльная работенка м вроде бы да я все еще сомневалась ну выше нос скайли белл потом можешь сразу ехать домой так и быть я сегодня добрый я в этом очень сильно сомневалась но предпочла промолчать